Она все-таки воцарилась в этом мире. Радостно излившись из глубин холма, залила его своим сиянием. А голову грезил. Она же грезила за каждого. В жаркой, душной темноте дощатой лачуги Джинджер Уизл видела во сне красные ковровые дорожки и восторженные толпы. И еще решетку. Во сне она снова и снова возвращалась к решетке, где порыв теплого воздуха поднимал ее юбки. В чуть более прохладной темноте своей куда более дорогой лачуге признанный мастер картинок Зильберкит видел во сне восторженные толпы, а еще видел, как кто-то вручает ему награду за лучшие в истории движущиеся картинки. То была громадная статуя. Улегшись посреди песчаных дюн, утесы морьи беспокойно ворочались во сне, ибо по природе своей были тварями ночными, и потому сон в темноте будоражил их извечные инстинкты. Тролли видели во сне горы. Поодаль от них у воды под звездами Виктору снились взмывающие полы плаща, топот копыт, пиратские корабли, схватки на шпагах, люстры с сотнями свечей. На соседней дюне, приоткрыв один глаз, дремал чудо-пес Гаспод. Ему снились стаи волков. А себя режу без ножа до Стаблю ничего не снилось, потому что он не спал. Путь верхом до Ангморпорка получился долгим. Вообще до Стабль предпочел бы торговать с лошадьми, чем ездить на них. Но даже самая долгая дорога когда-нибудь подходит к концу. Ни погода так заботливо обходившая стороной Голивуд, ни тревожилась о Ванкоморпарке. И город сейчас заливало дождем. Впрочем, ночной жизни это не мешало. Она лишь делалась чуточку мокрее. Не существует товара или услуги, которые были бы в Ванкоморпарке недоступны даже глубокой ночью. А Достабель наметил сделать многое. Нужно было изготовить рисованные афиши. добыть миллион мелочей. Многие из них напрямую были связаны с идеями, которые ему пришлось изобрести и разработать в течение долгого пути верхом. А теперь ему предстояло доходчиво разъяснить эти идеи другим людям и разъяснить по возможности быстро. Достабль спешился. Его окружала серая мгла рассвета, а дождь лил сплошным потоком, плотным как стена. Вода переливалась через края сточных канав. Мерзкие горгуль водомёта с городских крыш ловко изрыгали дождевую воду на головы прохожих, правда сейчас в пять часов утра толпы на улицах несколько поредели. Себя режу, всей грудью вдохнул густой городской воздух. Осязаемый воздух. Вряд ли где найдется более осязаемый воздух, чем в Ангморпорке. Вдохнешь его и сразу ясно, этим воздухом уже много тысяч лет подряд дышат другие люди. Впервые за последние несколько дней его мысли более или менее прояснились. Ну и дела творятся в этом Голливуде. Пока ты находишься там, все кажется естественным. Кажется, так и должна быть устроена жизнь. А как оттуда выйдешь и оглянешься, все становится похожим на радужный мыльный пузырь. Получается, пока ты жил в Голливуде, ты был не ты, а какой-то другой человек. Ну ладно, Голливуд — это Голливуд, а Анг — это Анг. Анком не справиться никаким голливудским завихрением. Дастабль шлепал по лужам, слушая шум дождя. Спустя некоторое время он заметил впервые в жизни, что у дождя есть ритм. Странно. Всю жизнь живешь в городе и ничего не замечаешь. Надо уехать из него и вернуться, чтобы вдруг осознать, что в шуме дождевых капель, падающих в канаву, есть свой особый ритм. Укрывшись от дождя в подъезде, сержант Колонн и капрал Шнобс из ночной стражи дружески делили самокрутку. Они сейчас делали то, что ночной страже удавалось особенно хорошо. Держались в тепле, сухости и в стороне от всяческих неприятностей. Эти двое стали единственными свидетелями того, как некая безумная фигура, что двигалась по улице под проливным дождем, вдруг принялась разбрызгивать лужи и выделывать немыслимые пируэты. Ухватившись за водосточную трубу, она сделала круговой поворот и лихо пристукнув каблуком, а каблук скрылась за углом. Сержант Колонн передал размокший окурок своему напарнику. «Уж не старина ли это себя реже остабль?» — спросил он после некоторой паузы. «Ага», — отозвался Шнобс. «Счастливый он какой-то!» «Совсем спятил, наверное», — пожал плечами Шнобс. «Распелся тот под таким дождем!»